Автор — не то троцкистка, не то вдова крупного партийца-троцкиста, то есть плоть от плоти этой породы. Как же неподдельно горячо она обличает произвол, задевший ее неприкосновенную особу, ведь она старый член партии, сподвижница вождей, проводница ленинских заветов. И какой конфуз! Оказалась за решеткой и на этапе вместе с... Да вот именно, почтеннейшая поклонница Льва Давидовича. С кем? Уж не назовете ли вы, Евгения Семеновна, врагами народа вот ту тройку бородатых работяг в лохмотьях с наследственными мозолями на руках, которых оторвали вы от плуга, помогли разорить и благословили сослать сюда на каторжную работу? Или этих двух истощенных лесорубов, что точат возле инструменталки топоры? обреченных сложить здесь кости только из-за того, что они, поверив вашим обещаниям, не уехали от вас подальше, а остались работать на КВЖД, один с цепщиком, другой с стрелочником, когда вы вырвали дорогу из цепких японских лап. Вы описываете, как выстраивали вас на поверке. Пройдемся с вами вдоль строя, вглядимся в лица, порасспросим. Из десяти брошенных в этот ад... такое не могли видеть около ста лет назад Чехов на Сахалине и почти полтораста Достоевский в мертвом доме. Девять человек попали по выдуманному, вздорному обвинению. Они здесь лишь потому, что вы и ваши сподвижники, если и не работали сами в карательных органах, то есть лично не отправляли сюда этих несчастных, то одобряли эти расправы, голосовали всегда «за». Для вас было нормой в порядке вещей, чтобы тихого и робкого деревенского батюшку, обремененного многочисленной семьей, придавленного нуждой, невежеством и страхом, хватали, держали в подвалах чека, до смерти пугали и, вдоволь наглумившись, шлепали. Эка штука, одним попом меньше, а не то истерзанного, сломленного, ссылали умирать с голоду, в тму таракань, а изгнанным отовсюду матушкам с исключенными из школы детьми предоставляли погибать, как им заблагорассудится. Вы сидели в первом ряду портера, когда уничтожали ветхих, впавших в детство царских сатрапов, кадровых и случайных прежних военных, духовенства, чиновников, даже лавочников и церковных старост, и приветствовали, и поддерживали, враги, так им и надо. Но вот очередь дошла до вас. Беды и страхи, что вы считали справедливым обрушивать на всех, кроме вашей элиты, коснулись вас. Грызня за власть закончилась вашим поражением. Если бы взяла ваша Троцкий одолел Сосо, вы бы точно так же стали бы избавляться от настоящих и предполагаемых конкурентов. Вы возмущаетесь, клеймите порядки, но отнюдь не потому, что прозрели, что вам открылась их бесчеловечность, а из-за того, что дело коснулось лично вашей судьбы. И потому, что Аксенова Гинзбург пишет обо всем этом, так и не углядев по прошествии лет, как в сущности безнравственно и подла такая позиция, можно думать, что и прежние ее единомышленники и друзья, пригоняемые тогда в лагерь. не сознавали, что угодили под жернова, ими же, приведенные в движение, и уже подавившие и уничтожившие миллионы и миллионы безвинных, притом людей, не подобно им к власти, а со страхом вжимавших голову в плечи перед грозой, людей, не причастных к политической борьбе и потому не лишивших себя, подобно оклеветанным ленинцам, право роптать и возмущаться. Но воистину!